Импульс. Глава 1. Отредактированная расшифровка записи допроса ФБР, Дали Митчелл. Местное подразделение ФБР в городе Пало-Альто. Запись номер 001. Оперативный агент Мадок. 23 октября 2023. Агент Мадок. Пожалуйста, назовите ваше имя, кратко расскажите о себе, укажите своё образование, семейное положение. прод занятия. Далия Митчелл. Меня зовут Далия Митчелл. Я родилась в городе Форт-Полк, штат Луизиана, но всё детство провела в разъездах. Дочь военного. Есть брат, Нико. Мои родители развелись. Отец умер около 10 лет назад от болезни. Моя мать Ох, моя мать совершила самоубийство. «Я поступила в Пенсильванский университет и окончила аспирантуру по астрономии в Корнелле. Я не замужем, и я... Ну, я была астрономом в Калифорнийском университете в городе Санта-Круз». «Агент Мадок. Какова была ваша специальность? Что вы изучали и чему учили своих студентов?» «Далее Митчелл. Я писала диссертацию о возможном использовании гравитационного линзирования — в отслеживании распространения темной материи по галактикам. Обычно мы используем гравитационное линзирование, чтобы найти скопление галактик. И если мы посмотрим на эти скопления с точки зрения полей темной материи, мы можем получить некоторое представление о том, где эти галактики расположены. Надеюсь, звучит не слишком запутанно. Агент Мадок. Я в этом не разбираюсь. Пожалуйста, расскажите о теме вашего последнего исследования, о той работе, которой вы занимались до инцидента. Далее Митчелл. Тема всё та же, я просто подошла к ней немного с другой стороны. Вам знакомо выражение: за деревьями леса не видно. Ну так здесь случай противоположный. Я слишком долго всматривалась в лес, наблюдала всю картину целиком, так сказать. Но оказывается, Всё то время, что я изучала галактики, мне на самом деле нужно было сосредотачиваться на пространстве между ними, чтобы понять, как именно тёмная материя скрепляет ткань Вселенной. Хотя все наши знания о тёмной материи в основном носят ещё теоретический характер, существуют способы изучать воздействие тёмной материи на гравитационные волны и другие, словом, на другие виды космического волнового излучения. Я сканировала так много космического пространства, как только было возможно, собирала данные о различных радиовспышках, в надежде, что это позволит мне лучше понять природу тёмной материи. Это если вкратце. Агент Мадок. И как эту работу восприняли в университете? Далия Митчелл. Ну вы знаете, Сложно проводить исследования по предмету существования которого по большей части ещё даже не доказано. То есть в последнее время, конечно, в этой области наметился значительный прогресс, но в научном сообществе до сих пор бытуют некоторые предубеждения против исследований, которые считаются совершенно непрактичными. Получить гранты и финансирование труднее, когда вы изучаете что-то, что нельзя увидеть. нельзя измерить с помощью компьютера, и что в принципе может оказаться абсолютно не таким, каким вы это себе представляете. Агент Мадок. Получается, можно сказать, что на кафедре вашу работу ценили не слишком высоко. Мы говорили с доктором Кьелгардом, и он отзывался о вашей работе далеко не так лестно, как о работах других ваших коллег. Это правда, что вас попросили приостановить своё исследование тёмной материи? за несколько дней до открытия импульса. Далия Митчелл. Да, это правда. Агент Мадок. Следовательно, в ту ночь, когда вы совершили данное открытие, технически вы не должны были находиться в обсерватории радиотелескопа. Ваш эксперимент не был одобрен официально. Далия Митчелл. Это не совсем так. Я получила разрешение на проведение данного эксперимента за несколько недель до той ночи. Но в последнюю минуту мой мой руководитель решил, что я должна просто свернуть весь проект. Агент Мадок. Решение было принято ректоратом университета. Далее Митчелл. По совету моего непосредственного руководителя, да. Но разрешение уже было получено, и я рассматривала это как последнюю возможность, без особой надежды, если честно, завершить проект, на который потратила значительную часть своей карьеры. Вы должны понять, для проведения подобного рода наблюдений нужны определённые условия. Неподходящая погода, не откалиброванные тарелки всё это даёт значительные, потенциально катастрофические задержки для всего эксперимента. Я не могла упустить момент, невзирая на то, агент Мадок, невзирая на то, что ваш босс велел вам остановиться. Он ведь недвусмысленно просил вас не продолжать эксперимент той ночью. Далия Митчелл. Да, это так. Агент Мадок. Не слишком ли удачно всё складывается? Вам было велено прекратить исследования в этой области, но вы решили пойти против своего непосредственного начальства и продолжить работу над проектом по первоначальному плану. И затем вы вдруг совершаете самое важное открытие в мировой истории. Далия Митчелл. Нет. Нет, всё было не так. На что вы намекаете? Агент Мадок. На то, что, возможно, открытие это произошло не без причины. Той ночью вы поднялись туда, нарушая прямой приказ о прекращении эксперимента, завершении всех измерений и манипуляции с оборудованием, именно для того, чтобы, цитирую, совершить это открытие. Возможно ли, доктор Митчелл, что вы сами сфабриковали те данные? на которые, как вы утверждаете, наткнулись случайно. Далее Митчелл. Разумеется, нет. Это возмутительно. Я бы никогда не сделала ничего подобного. Прошу заметить, я весьма серьёзно отношусь к своей работе. Поверить не могу. Кто вообще это придумал? Вы видели эти данные так? Агент Мадок. Данные, которые вы изучали, Далее Митчелл. Данные, полученные от импульса. Вы изучаете их последние несколько недель. Если не лично вы, то другие люди в вашей команде. Я не смогла бы сфальсифицировать расчёты, полученные на основе этого сигнала. Не смогла бы придумать что-то настолько сложное. Агент Мадок. Вы умны. Преподаватели из университета, где вы учились и оканчивали аспирантуру, отзываются о вас как об исключительно целеустремлённой личности. И давайте-ка посмотрим. Один из ваших кураторов пишет. Цитирую. Из всех моих студентов Даля способен мыслить наиболее нестандартно. Она замечает то, что большинство из нас, и я в том числе, часто упускают из виду. Даля одна из тех студентов, кто со временем несомненно совершит великие открытия. Возможно, и этот сигнал всего лишь то, что вы якобы открыли. Дали Митчелл. Это абсурд. Вы взяли случайную цитату, которая не имеет никакого отношения к делу, и пытаетесь найти в ней некий скрытый смысл. Информация, содержавшаяся в этом сигнале, зашифрованный в нём код это слишком Нет, даже самый нестандартно мыслящий человек никогда бы не смог додуматься до чего-то подобного. Агент Мадок. Или, возможно, так только кажется на первый взгляд. Возможно, это всего лишь очередная абракадабра, вроде гласолали. Вы слышали о манускрипте Войнича, доктор Митчелл? Далее, Митчелл. Нет. Агент Мадок. Это довольно странный манускрипт, в единственном экземпляре, датируемый приблизительно XV веком. Предположительно, это что-то вроде учебника алхимии с описаниями средневековых опытов, антропологических наблюдений, трактатов по ботанике и зоологии и исследований процессов человеческой репродукции. Я говорю предположительно, потому что никто, ни один эксперт в мире не знает наверняка. Манускрипт Войнича написан на неизвестном и вероятно выдуманном языке. Он никогда не был переведён и вряд ли будет. Далее Митчелл. Как скажете? Я всё ещё не понимаю, к чему вы клоните. Агент Мадок. Он никогда не будет переведён, потому что языка, на котором он написан, не существует. Он только имеет соответствующую настоящему языку структуру, но не является им по сути. Обычная абракадабра. Госолалия. Говорение на языках. И всё же гениальные математики, лингвисты и криптографы До сих пор пытаются расшифровать манускрипт Войнича. Люди тратят целые десятилетия своей жизни в бессмысленных попытках взломать невзламываемый код. Возможно то же самое, можно сказать, и о вашем сигнале, далия Митчел. Нет, вы не правы. Я ничего не придумываю. Я бы попросту не смогла такое нафантазировать. Советую вам очень-очень внимательно взглянуть на код импульса, чтобы увидеть всё своими глазами. Тогда вы и сами скажете, и ваши эксперты это подтвердят в ближайшие дни, а может даже часы, что это не обман и не мистификация от ополоумившего астронома. Агент Мадок. Тогда что это, доктор Митчелл? Далее, Митчелл. То, что вы пока не готовы принять. та единственная правда, в которую вы так отчаянно не хотите верить.